Убедившись, что все наконец заняты делом, и те несчастные 500 штук тазов, что так и остались на складе невостребованными, продолжают искать хозяев, Карина занялась собственной работой, не забывая иногда поглядывать за тем, чтобы сканворды и пасьянцы не сбили снова доблестных работников с пути истинного. Второе разочарование за день постигло Ангелову, когда она вышла из офиса и обнаружила, что сегодня Шаталов не явился даже к концу дня, чтобы подвести ее до дома. Что не говори, а к хорошему привыкаешь быстро. Потрясшись в маршрутке по пути домой полтора часа по пробкам, которые в основном создавались на дорогах заблудшими козами и прочим невоспитанным скотом, к моменту, когда вошла в квартиру, Карина чувствовала себя совершенно разбитой, но всю усталость как рукой сняло, когда она поняла, кто находится у нее дома и с чем. Ей хватило несколько секунд, чтобы сразу оценить обстановку. Шаталов не стоит и сомневаться, уже втерся в доверие к ее бабушке и брату. Глаза последнего радостно горели, когда он подбежал к ней с новеньким планшетом и едва не захлебываясь от восторга сказал: "Карина, Карина, смотри, что мне Влад подарил". Она и сама это видела, только в отличие от Коли, была в ужасе. У нее не было подобной техники, но она представляла, сколько может стоить айпад последней модели. Ей подобная игрушка была совершенно не по карману, и от того, что придется ее у Коли отобрать, сердце обливалось кровью. Она уже очень давно не видела брата таким счастливым, но выбора не было. И зачем только Шаталов вмешался в то, что его не касалось? "Владислав Николаевич, можно вас на пару слов?" обратилась она к нему, указывая на дверь в соседнюю комнату, которая занимала сама. Вести туда Шаталова совершенно не хотелось, но больше поговорить было просто негде не выставлять же его на лестничную площадку в самом-то деле. Карина, куда же ты, Владика? Потом наговоритесь, я вот тут гуляш сделала, пора ужинать. Отлично. Он тут уже, Владик. Прикрыв глаза, Карина едва не застонала от досады. Судя по тому, как бабуля хлопотала ради Шаталова, он ей весьма понравился и уже был вписан в потенциальные женихи. Только этого и не хватало. Бабуля, уверена, он тут у тебя не голодал целый день и так, сказала она сухо. И Владиславу Николаевичу наверняка пора домой. Но прежде мы немного пообщаемся. Она снова кивнула на дверь и, дождавшись, пока Шаталов пройдёт в комнату, прикрыла ее за собой. Сложила руки на груди и сказала прямо: "Слушай, ты, наверное, хотел как лучше, но должна честно признаться: У меня нет денег на такие игрушки. Коля расстроится, но планшет тебе придется забрать. Он знал, что этим закончится. Даже удивился бы, если бы Карина поступила иначе, но неужели она и впрямь думала отобрать у ребенка планшет? А главное, Влад никак не мог этого понять, зачем считает, что будет ему должна? Нет, он, конечно, мог отдать ей деньги и наличкой, но так ведь всем будет удобней. У брата планшет. Влад расплатился по счетам с Кариной. Не надо бежать и выбирать какой-нибудь гаджет попроще. Тем более, этот пацану нравится. Не придется». Неожиданно резко даже для самого себя отрезал Шаталов. Ты мне дала в долг, я тебе верну с процентами, и на этом разговор закончен. Он огляделся, закладывая руки в задние карманы джинсов, только сейчас понимая, куда именно его привела Карина. Это была ее комната, тоже с бог весть какой обстановкой, но уютная и чисто прибранная. Влад внезапно для себя представил Ангелову совершенно в ином месте. Карине подошло бы стать хозяйкой какого-нибудь классного коттеджа, если не за границей, то хотя бы в Москве. "Он у тебя клевый, брат твой. А вот у меня никогда ни братьев, ни сестер не было. Хотя я хотел, только родителям не до детей было". Я иногда удивлялся тому, как они меня-то завести успели. Шаталов совершенно не собирался откровенничать с Кариной, но вдруг это оказалось удивительно уместным в этой ее небольшой комнатке, где они были наедине. После разговоров о Пугачевой и музеевой с бабушкой и восторгов Коли. А ваши родители где? Если не секрет? Мама умерла три года назад. Сказать об этом удалось на удивление спокойно, но знакомая боль снова сжала сердце тяжелой рукой, и злость, застарелая, затаившаяся, тоже встрепенулась, поднимаясь из глубин души черной змеей. Злилась Карина, конечно, не на маму, скорее на судьбу за то, как все случилось, за то, что осталась одна со старой бабушкой и маленьким братом и долгами в качестве наследства единственным, что мама за всю жизнь смогла нажить. Карина отлепилась от двери, ощущая, как навалилась на нее чудовищная усталость. Дошла до кровати и присела на самый край. Посмотрела задумчиво на Шаталова. Так ли уж счастлив он был на самом деле, как о том говорил? Или успех, деньги, отличная карьера всего лишь щит, которым прикрывалась пустота, рожденная тем, чего он не дополучил? Глупости. У этого человека нет никаких причин быть недовольным жизнью. Она явно сочиняет то, чего нет и в помине. Карина отвела взгляд в сторону и немного помолчав, все же добавила: "Что касается отца, то он ушел от нас еще до рождения Коли, сказал, что ему не нужен этот зверинец". Такие дела. Она встала, немного походила по комнате взад и вперёд. Потом все же вернулась к тому, что ее беспокоило, несмотря на то, что в тему пожелал закрыть. Слушай, пойми правильно, но мы не можем принимать такие дорогие подарки от едва знакомого человека. И вчерашний ужин даже с процентами не стоит этого айпада. Возможно, для тебя это ерундовая сумма, но для меня она неподъемна». Остановившись у кровати, Карина без сил опустилась снова на матрас. Потерла виски, пытаясь понять, как выйти из данного положения ко всеобщему удовлетворению, но не представляла, каким образом можно это сделать. "Я не могу отобрать у него этот планшет", призналась она наконец. "Давай я верну тебе с зарплаты хотя бы часть суммы. Это будет вполне справедливо, учитывая, что благодаря тебе мы за день сделали годовую выручку", улыбнулась она натянуто. Женщины Он уже и забыл, как с ними порой сложно, или даже не знал этого, предпочитал встречаться только для того, чтобы перепихнуться. Для большего он в них не нуждался. Хотя и были в жизни Шаталова более-менее постоянные подруги, пару раз от силы, но ведь были же, но как только с их стороны все начинало сводиться даже не к свадьбе, а к серьезным темам, он попросту сбегал. Так что со внутренними переживаниями или там с чем-то подобным он просто не сталкивался. Послушай, Карина, сказал он снова четко и раздельно, присаживаясь перед ней на корточки и заглядывая в лицо. Если я сказал, что разговор закончен, значит, разговор закончен, Иного смысла у этих двух слов нет и быть не может. И будет лучше, если ты тоже это поймешь». А выручка для Мити будет полезна, отмыть часть бабла, благо теперь есть. Где это делать? Он тоже усмехнулся и вдруг неожиданно для себя сделал то, чего совершенно не собирался. Протянул руку и невесомо провел тыльной стороной ладони по щеке Карины, почувствовал, какая гладкая у нее кожа. Наверняка безо всяких новомодных прибамбасов, которые на себя мажут тоннами столичные красотки, отдёрнул руку и быстро, поднявшись на ноги, развернулся в сторону выхода. Завтра на работе увидимся. Проект покажу. Вышел тоже быстро, как будто боялся передумать и остаться. Попрощался с бабушкой, заверив ее, что в следующий раз снова отведает ее чудесного кипятка, и гуляша, и пирогов с грибами, и через пару минут ехал обратно домой. Чертовски хотелось выпить. Шаталов ушел, а Карина еще какое-то время сидела, не двигаясь, и чувствовала, как горит кожа на лице в том месте, где ее касался Влад. Невыносимо хотелось плакать. Незамысловатая ласка Шаталова отозвалась внутри внезапной болью, напоминая о том, как давно она была одна, как давно никто не заботился о ней, снимая с плеч хоть часть ее давящей ноши, как давно никто не касался вот так, нежно, словно она была хрупкой женщиной, а не стальной начальницей. Рядом с Шаталовым снова захотелось забыть обо всем, о том, кто она есть и что должна и просто поддаться своим желаниям. Но это было слишком опасно, напомнила Карина себе снова. Стоит только дать хоть немного слабины, и потом она может просто не собраться, не выдержать и рухнуть под тяжестью своих проблем, а этого допускать было никак нельзя. В дверь постучали, и Карина вскинула голову, только тут осознав, что предательская влага все же потекла по щекам. Быстро стерев с лица соленые дорожки, она позвала: Заходи. Это, конечно, был Коля, и она прекрасно понимала, что именно он хочет у нее узнать. Брови брата были тревожно сведены на переносице, он обеими руками крепко прижимал к себе новенький планшет, так словно не хотел расставаться с ним ни за что на свете. Но Карина знала, что если бы она попросила вернуть гаджет, брат бы это сделал. Вот только она, даже ради своих принципов, не была на такое способна. Шаталов нанес удар в самое уязвимое место, но одного она пока не понимала, зачем ему было дарить Коле такую дорогую игрушку. Какие цели этот мажор тем самым преследовал? В то, что он решил столь щедрым способом просто вернуть долг, ей верилось мало. А впрочем, если быть собой честной, она все прекрасно понимала, только что с этим делать, не знала абсолютно. Желание броситься в омут с головой боролось в ней с рациональным пониманием, что ничего хорошего из этого не выйдет, в первую очередь для нее самой. Мы ведь оставим его, спросил тем временем Коля, подходя к ней ближе и настороженно глядя из-под лобья. Оставим, конечно, кивнула она устало. Ты расстроилась, что мы с Владом купили планшет без тебя? С тревогой поинтересовался брат, и Карина, не понимающая, нахмурилась. Что значит мы с Владом купили? уточнила она. Ну, мы ездили в магазин, он был такой огромный, ты не представляешь. Личика Коли снова оживилась, когда он начал с восторгом рассказывать. Там столько всего, целых два этажа, много всяких телефонов, ноутбуков, громадные телевизоры, в три раза больше нашего. Брат резко осёкся, видимо, сочтя, что Карина может решить, что он жалуется на то, что у них такого телевизора нет, но её беспокоило совсем иное. "И что? Бабушка отпустила тебя с Владом в магазин?" спросила она, как можно спокойней. "Ну да, он же твой друг. Господи." Этого она и боялась. "Ну неужели бабушка не понимала банальных вещей?" Коля Начала Карина строго: "Нельзя никуда ходить с незнакомыми людьми, кем бы они тебе не представились. Пообещай, что это было первый и последний раз". Глаза брата сделались удивленными и непонимающими. "Но Влад же хороший". "Влад-то может и хороший", подумала она про себя, "но на его месте мог оказаться какой-нибудь педофил, который тоже прикинулся быть хорошим" и допускать повторения подобной ситуации было нельзя. "Пообещай", потребовала она снова. "Обещаю", пробормотал Коля растерянно. "Я могу пойти поиграть". "Иди", коротко разрешила Карина, и вместе с Колей вышла из комнаты, чтобы провести с бабушкой воспитательную беседу. Увидев Карину на пороге кухни, Мария Матвеевна с обвинительными нотками в голосе поинтересовалась: "Карина, А что же, Владик ушел так скоро? Скоро? Если верить самому Шаталову, он тут торчал с самого утра. Пока она нянчилась с двумя отделами, пусть их общее численности было всего-то пять человек. И, кстати, так и не спросила его о том, зачем он вообще заявился к ней домой, тем более в ее отсутствие. Владик вообще не должен был приходить, ответила она бабушке сухим тоном. Зачем ты впустила его в дом? Так он же твой друг? Бабуля, любой человек с улицы может назваться моим другом. Ты это понимаешь? И нельзя с первым встречным, тем более тем, кого я сама не привела знакомиться, отпускать Колю куда бы то ни было. Ну как ты могла это допустить, Бога ради? Бабушка смотрела на нее так же, как несколько минут назад Коля с недоумением. Что она, что брат Были слишком доверчивы и, похоже, просто не понимали, что людям нельзя верить на слово, что людям вообще не стоит верить. "Карина, сказала наконец бабушка. Ты же никогда никого не приводишь знакомиться. Ты так и замуж не выйдешь". Началось. Бабуле никак было не понять, что Карине просто некогда ходить замуж что если она займется вместо работы поисками жениха, кредит сам себя не оплатит, как и еда сама не придет из магазина. Кроме того, Карина вообще не хотела замуж. Обжёгшись однажды, теперь она дула на воду и вместо того, чтобы жить для кого-то, готовить и убирать, хотела успеть хоть немного пожить для себя, реализоваться в профессии и стать кем-то более значимым, чем продавец чертовых банных тазиков просто для того, чтобы уважать саму себя, а не быть красивым приложением кому-то. Хотя когда-то она была согласна и на это, но повторять своих ошибок не намеревалась. Бабуля, больше никогда и ни с кем без моего разрешения Колю не отпускай, сказала Карина, стараясь говорить мягко. Я должна быть спокойна, когда оставляю его с тобой. Не заставляй меня переживать еще и об этом сказав все, что считала нужным, Карина вышла из кухни, а вслед ей донеслось: "Беда, девка, солдат в юбке, кто ж такую замуж возьмет?» К немалому удивлению Карины На следующее утро Шаталов действительно оказался в офисе, и судя по тому, как деловито он рассекал по комнате из стороны в сторону, а головы всех сотрудников синхронно поворачивались следом за ним, работа кипела. Только, к сожалению, кипела она разве что в голове у Шаталова, одного взгляда на которого Карине было достаточно, чтобы насторожиться в ожидании того, какую еще гениальную идею выдаст его воображение. И куда чего доброго, он еще вздумает вывести ее отдел. Учитывая окружающий их офис красоты, беспокоиться ей очень даже было о чем. потому что Карина была вовсе не уверена, что ее нервная система и чувство прекрасного переживут новую фотосессию в чистом поле в обнимку с козами или где-нибудь еще на сеновале. Доброе утро, Поздоровалась она со всеми и бравые сотрудники тазового дела дружно вздрогнули, словно внезапно выведенные из гипноза. Любовь Михайловна и Таисия Антоновна обратилась Карина к своим сотрудницам: "У вас что, телефоны сломались? Я понимаю, конечно, что глазеть на Владислава Николаевича гораздо приятней, чем на экран компьютера, но денег нам это не принесет» обе старушки от этого замечания мгновенно зарделись, как юные девицы, и Карина не могла не отметить, что сегодня они намарафитились не хуже, чем на новогодний корпоратив. С тем же, впрочем, успехом. Только если в прошлый раз их яркий макияж был хотя бы относительно уместен, то сейчас Карина опасалась столкнуться с кем-нибудь из них в полутёмном коридоре. От такого боевого раскраса в стиле Джокера инфаркт схватить было недолго. Владислав Николаевич перенесла свое внимание Карина на Шаталова. "Признаться мне не терпится узнать, что за проект вы приготовили и какие мысли бродят в твоей голове", добавила она про себя. "Ибо предупрежден, значит, вооружен, И Карина предпочитала поскорее выяснить, что им всем грозит на этот раз. В ту ночь, когда уехал от Карины, Шаталов по привычке почти не спал. Если так дело пойдет дальше, он вообще впадет в состояние хронической бессонницы. Как-то странно на него повлияло и этой их квартирка, которая тоже не видела ремонта последние несколько десятков лет, и бабушка, и брат Ангеловой. Все они, даже Карина, от которой он по правде ожидал получить куда больше нагоняй, отнеслись к нему так, будто он был им нужен. Странное чувство но Влад действительно его испытывал. И когда лежал, глядя в потолок, размышлял о том, что будет, когда он уедет из заборья. По-хорошему, надо было бы валить еще вчера, когда вдруг начал творить то, чего совершенно от себя не ожидал. Вон, даже к бутылке ни разу не приложился за ночь, хотя хотелось, ведь когда ехал домой, там в Москве его ждала совершенно иная жизнь, привычная наполненная тем, что составляла его уклад день за днем, год за годом, почему же сейчас она кажется какой-то пластмассовой? И ощущение во рту оскомины, что он тратил свое время на что-то ненужное. Повернувшись на бок, Влад попытался снова настроиться на то, что еще пару дней назад казалось единственно верным. Увидеть Карину в своей постели, а после вернуться в Москву победителем и гори оно, это заборье синим пламенем. Все это унылое окружение, которое дальше тазов своих ничего не видит и Ангелова в первую очередь. Она снова стояла перед его глазами, такая уставшая, с грузом проблем на плечах, с братом, который держал перед собой планшет, будто это была величайшая ценность, с бабушкой принявшийся хлопотать у плиты, словно у них в гостях сам президент. Он просаживал в барах за ночь суммы раза в три больше, чем стоил купленный Коле iPad. Но сейчас вдруг впервые понял, насколько разными у людей могут быть представления о ценностях, в том числе и о ценности денег. Проворочившись почти до утра и задремав от силы на полчаса, Влад поднялся Позавтракал чашкой дерьмового кофе и выкуренной на крохотном балконе сигареткой, и отправился на работу. Проект, поездка в Москву, секс с Кариной, и он смотается из заборья ко всем чертям, а впредь будет осторожней с выпивкой и с друзьями, которых не видел годами. В офис Шаталов прибыл в числе первых. Муринский отдел был, мягко говоря, не настроен на работу, особенно учитывая тот факт, что пребывал обезглавленным последние несколько дней. Но эта мелочь не была для Влада особенной помехой. Скинув на почту одному из сотрудников, то ли Саши, то ли Лёше, проект, который получил от Гены Шаталов, принялся расписывать, что желает видеть в конечном продукте. Она должна бить по всем рецепторам, по всем органам чувств. Вы думаете, что реклама должна быть приятной? Ни черта. Запоминается скандальность. Взрыв ярких эмоций, и ощущений, порожденных тем, что человек видит или слышит с экрана. Он прошелся по крохотной клетушке, наполовину заставленной стеллажами и этажерками, чувствуя, что успел привлечь к себе внимание не только Лёши и Саши, но еще и небезызвестных ему старушек из отдела Ангеловой. Впрочем, он сильно сомневался, что его отдел в количестве двух человек вообще врубился хотя бы в половину того, что он им пытался донести, но это не особо волновало Шаталова. Лишь бы сумели выполнить его указания, с остальным он как-нибудь разберется. Заслышав голос Карины, Влад понял, что испытывает то, что казалось давно забытым. Это так в последний раз на девочку понравившуюся реагировал еще в школе. Когда влюбился в первый и в последний раз. Нет, надо гнать все эти грёбаные ощущения к чертям собачьим. Привет, просто поздоровался с Ангеловой, когда она вошла к ним. Хотел спросить, как Коля и бабушка, но почему ты не стал этого делать. Вместо этого махнул рукой Леша и Саше, давая понять, чтобы тот освободил рабочее место, и когда сотрудник ретировался, кивнул на кресло Карине: "Садись, посмотришь". На самом деле, и проектом это было назвать сложно. Так, наработки, схематичные рисунки от руки, не более того. Но Влад уже горел этим всем и хотел воплотить в жизнь. Если простыми словами для тех, кто не рубит фишку во всяких узкоспециализированных темах, то суть следующая. Нам заказали ролик, реклама какой-то марки молока, я уже не помню, да это и неважно. И вот нам с Геной пришла идея сделать некую ретроспективу. Влад снова сел на любимого конька, рассказывая то, что самой Карине вряд ли говорила хоть о чем то Показать взросление главной героини: от малышки до успешной замужней женщины. В деревне она проводила лето. Бабушка, старенький домик, все дела. Выросла, теперь у нее свои дети, а она все еще пьет молоко и помнит вкус детства. Он сделал паузу, глядя на Карину. Снова хотелось протянуть руку и отвести от ее лица непослушную прятку волос, Пробежаться пальцами по бархатистой коже, как вчера. Она смотрела в ответ, слушая внимательно и не перебивая, и ушатало во рту пересохла от этого взгляда. Только не смейся, а то я помню, что ты от меня всякого дерьма уже ожидаешь. Я серьезно сейчас. Ваши тазы, как я понял, неубиваемые напрочь. И это предлагаю обыграть в ролике. Будет две части проекта. В первой девочка, похожая на тебя, идет на реку плоскать белье. Съемки, естественно, в деревенском антураже, назовем его стилем кантри. В руках у девочки таз, в нем выстиранные вещи. Следом вторая часть. Та же самая девочка, но лет через 15-20. Уже повзрослела, но все еще ездит в деревню, Берет тот же самый таз с бельем и идет на речку его полоскать. Там еще по задумке моей парень был, но в принципе, если ты против, то и без него хорошо будет. Ну и слоган придумаю. Что-то надо будет изобрести, связанное с тем, что есть неизменные вещи, чтобы било четко в цель. Детство, ностальгия, воспоминания какие-то такие. Это все сырое еще, конечно, но если дашь зеленый свет, я домыслю и доведу все до ума. Он выдохнул, договорив последнюю фразу и присел на край стола рядом с Кариной. Кто там, чем в офисе занимался, ему было наплевать. Но судя по установившейся тишине, только что у Шаталова был мини-бенефис, когда все кругом слушали его, затаив дыхание. Ну, что скажешь, обратился он к Ирине и сделал то, чего делать совершенно был не должен. Убрал чёртов локон от ее лица. Когда шаталов договорил, Карина аккуратно отстранилась от его руки и некоторое время обдумывала все услышанное. Из того, что он сказал, больше всего ее поразила мысль о том, что успешная женщина при этом еще и замужняя. И хотя это не имело к делу никакого отношения, ей вдруг захотелось спросить его: "Неужели он считает, что женщина может считаться успешной только выйдя замуж?" Или все же дело было просто в том, что в своей задумке он давил на общепринятые ценности. Ну, а впрочем, это было совершенно неважно. Главное, в этой идее действительно что-то было, и она вполне могла сработать. Итак, Шутливо протянула Ангелова, глядя на Шаталова. Если я все верно поняла, ты желаешь выдать мне таз парня деревенскую одежду и отправить полоскаться, в смысле полоскать белье к реке? Она потерла задумчиво подбородок, делая вид, что размышляет. Что ж, почему бы и нет? Набор не такой уж и плохой, особенно парень. В заборье это вымирающий вид. Хмыкнула Карина. Ты пригласишь его из какого-нибудь модельного агентства? Думаю, в этом случае на съемках будет настоящий ажиотаж, усмехнулась она. А если серьёзно, идея мне нравится. Она будет хорошо понятна массовому зрителю. Ты считаешь, что успеешь все воплотить за оставшееся тебе здесь время? Хочешь себе в мужья парня модельного вида? Шаталов вскинул брови и усмехнулся. Ну, тут ты права. Надо брать кого-то тебе подстать. Он подошел к окну, поворачиваясь к остальным спиной. так и продолжал чувствовать на себе взгляды всех сотрудников офиса. Да чего скучная у них тут жизнь, если обычный рабочий процесс вызывает такой ажиотаж. Впрочем, сейчас не об этом. Впервые за долгое время у Шаталова появилось настолько острое желание сесть, завидавший виды компьютеры посмотреть, что он может сделать в условиях отсутствия того арсенала, который имеется у него в Москве. Но делать этого мы не станем, развернулся он к складывая руки на груди. Собственно, и выбора у тебя особого нет. Будем оттенять твою красоту, так что или это мог быть, но не будет. Саша, Лёша, Шаталов кивнул на своих сотрудников. Или это мог быть и буду я. Он снова растянул губы в широкой улыбке, после чего сделался серьезным и добавил: "А время? Ну, если не буду успевать, значит, пролонгируем наши пари с Муринским, лишь бы только он там в Москве не решил, что так все и останется, а то я, знаешь ли, тут доживать свой век точно не намерен". Он подошёл к Карине, осторожно потянул ее за руку, давая понять, чтобы она встала из кресла, и кивнул на выход Саши Лёше. Ребят, кофе мне можно? И после работать, работать, и еще раз работать. И да, кстати, обратился к Ангеловой, пока она не вышла из комнатушки. Завтра едем в Москву, заберу оттуда свои девайсы. Тут из рабочих инструментов только Paint, и то через раз виснет на полдня и погрузился в дело.